В разных ситуациях и разных состояниях предстают люди в работах Лотрека. Круг его героев не только очерчен, но и детально описан Перрюшо, В какой-то мере он широк, от аристократов, творческой интеллигенции до проституток. Но предпочтение художник отдает миру полусвета и дна. Обращение к этому миру воспринималось в ту пору либо как вызов общественной благопристойности, либо как разоблачение буржуазного общества с его показной нравственностью. Во многом это действительно так, и глубокой порочностью. Вместе с тем трудно считать Лотрека безжалостным обличителем и моралистом, или же смакующим уродство певцом порока. Он был неутомимым исследователем человеческой натуры, можно даже сказать, хотя в этом есть риск двусмысленности, исследователем, «Естество испытательского толка в пределах той реально существовавшей действительности, что составляло его непосредственное окружение, которое он доподлинно знал, и той части общества, с которой были так или иначе связаны все прочие социальные слои». Лотрек Не был первым и единственным художником, запечатлевшим быстротекущие моменты бурной и заманчивой жизни ночного Парижа, рассвет Монмартра как средоточие городских увеселений, Форен, Вилет, Стейнлен. И многие другие художники донесли до наших дней пеструю суматошливость этой жизни, характерный облик Кафешантанов, в Кабаре Монмартра, яркие типажи его посетителей и обитателей. Но при всей своей завлекательности их произведения по сравнению с лотрековскими выглядят поверхностно-описательными, легковесными. Лотрек... Не был первым, и среди тех, кто коснулся запретной темы продажной любви, достаточно вспомнить немногие работы Дега или же произведения крупнейших писателей того времени Мопассана, Золя, заслуга Лотрека в ином, в человеческой... Уравненность его героев независимо от их социального происхождения и значимости, в выявлении того общего в жизнеощущении, реакциях, биологическом бытии, что сближает людей разных социальных сфер в их принадлежности к единому роду человеческому. Такой подход художника к своим персонажам поистине гуманин. Однако уравненность не означает нивелировки, и широкий диапазон типажей индивидуальных темпераментов в его произведениях сочетается с точностью и внятностью социальных и профессиональных характеристик. В целом ряде рисунков, литографий, этюдов, картин Лотрека, портретные изображения, отдельные сцены – разворачивается перед зрителем повседневный быт публичного дома, предстают фигуры его обитательниц. Эта группа произведений ныне воспринимается как художественное исследование того женского типа, что был сформирован древнейшей профессией и обусловленных ею норм устройства обыденной жизни. Метко схвачена Лотреком, Профессиональная специфичность пост, движений, мимики женщин, их психологических реакций, но вместе с тем, наблюдая их в банально будничных ситуациях, В состоянии полной непринужденности художник остро чувствовал во многих из них и врожденную душевность, и исконно женственное начало. Нередко он изображал их обнаженными, и именно Лотрек, пожалуй, был первым европейским художником, столь решительно отказавшимся от отвлеченных эталонов женской красоты и сделавшим эстетически значимым и ценным женское тело именно в его индивидуальности, живой, плотской и пластической неповторимости Серия «Они». Разумеется, публичный дом отнюдь не являл Лотреку идилию человеческого братства, и его отношение к тому, что он видел, было резко дифференцированным. Есть Нечто жутковатое, например, в образах картины «Сдача белья в публичном доме», в то время как иные сцены отличаются слегка насмешливой симпатией. Объективистское отношение к сюжету в постели сменяется откровенной утрированностью ситуации и образов. Тепотажной дерзостью явлена сцена ожидания клиентов в салоне на улице Демулен, воспринимаемая как злая пародия на буржуазный салон. Подвижные физиономии превращаются в напряженные маски, естественность сменяется профессиональным лицедейством. Подмечая в своих моделях поведенческие стереотипы, выработанные и родом занятий, и принадлежностью к тому или иному социальному слою, Лотрек не ограничивался фиксацией порой гротескно утрированной внешнего рисунка мимики и поз. Ему были интересны и внутренние и душевные движения, и сущностные свойства личности. Но он далеко не всегда раскрывал и обнажал их в той мере, в коей была наделена ими сама эта личность. Во многих его портретных персонажах характеристики воспринимаются четкими и, из-за акцентирования индивидуальных черт облика, ясными, пусть и неоднозначными, как в образе великолепно вульгарной Лагулю, где столь ощутимо авторское восхищение своей моделью. Чаще же всего такая ясность оказывается обманчиво-мнимой, и типаж человека, выражение его лица, поза, сами по себе не отражают всего содержания его характера и внутреннего мира. Это содержание, истинная его эмоциональная настроенность, потенции душевных перемен угадываются лишь в общем контексте произведения, во взаимоотношениях с окружающей средой. Большинство портретов Лотрека представляют собой некий фрагмент подвижного мира повседневности, в котором масштабно выделяется фигура модели, как, например, в картинах «Мсье Боало в кафе» или «Делапорт в Жарден-де-Пари». На первый взгляд эти фигуры кажутся ироничным воплощением буржуазного благополучия и самодовольства, но антураж их... Ускользающий стол, занятая своими делами публика, не замечающая наших героев, вносит ноту какой-то тревожной неустойчивости, подспудное чувство нарастающей изоляции. Такие работы странно многозначны, по-своему духовно насыщены. Подобный психологизм портретного творчества сближает Лотрека с лучшими традициями европейской классики». Но психологизм этот нового свойства, не отчетливо выявленная душевная структура отдельного характера, а психологизм всей атмосферы произведения, отражающей переходность душевных состояний, их расщепленность, внутреннюю конфликтность, взаимосвязи человека и социума.